Глава 42. Шарко обернулся. Луч фонаря на долю секунды выхватил из темноты силуэт, смотревший прямо на них. Сыщик успел увидеть длинный загнутый клюв, и тень исчезла. Человек, птица. Шарко сорвал правую перчатку, схватил пистолет и, двигаясь точно сломанной кукло, побежал ко входу. Стой! Он с трудом выпростался из узкого зева. Силуэт уже сворачивал в другой тоннель, ловко прыгая над водой. Фрэнк больше не раздумывал, он кинулся в погоню, несколько раз едва не растянувшись. Подошвы скользили, он задевал поток, утекавший в отмеу. Он устремился в подземелье так быстро, как только мог. Фонарь светил на манер маяка от того, что приходилось балансировать руками. Тяжёлое дыхание, поток кислорода он сорвал маску, переводя дух. Ноги в дерьме. Он обошёл какой-то аппарат стального тролля, прицепившегося к гигантской трубе. Ржавые цепи свисали точно щупальца. Выбежав в полость поширья, он уже слышал только далёкое хлюпанье шагов. Коридоры расходились в разных направлениях. Сыщик прислушался, но не смог определить, откуда доносятся звуки. Он устремился наобум в один из коридоров, скользнул по покатному склону, который заканчивался тупиком. Упёршись руками в колени, перевёл дыхание. Чёрт, и что? Он повернул назад, кипя от ярости. Итак, теперь он тоже видел птицу. Этот тряжаный тип бродил по канализации. Жилец Тимы. Следовал ли он за ними? Знал ли, что они сегодня спустятся? Сещик огляделся, не зная, куда идти. Он уже не ориентировался. В полупогоне он не следил за дорогой, всё было похоже: отверстия, туннели. Он свернул в один, ничего не узнавая, и вернулся назад уже в панике. Эй! Эй, я здесь. Мсье Шамбо. Его голос гулко отдавался от стен, и эхо возвращался к нему. Он попытался успокоиться, совладать с дыханием, сосредоточиться и действовать методично. Стал ждать через равные пробежотки времени. Тишина окружала его, нарушаемая лишь цоканьем крысиных когатков вдоль стен. Цок, цок, цок, цок. Круглые чёрные глазки смотрели прямо на него. Шарко ускорил шаг, снова побежал и закричал: И тут наконец до него донёсся голос проводника. Продолжайте звать и стойте на месте, я иду. Шарко приновался, чётко прислушиваясь. Крысы могли выскочить откуда угодно, и он знал, что заорёт, если эта мерзкая тварь его коснётся. 3 минуты спустя они встретились с Шамбо. Тот обшаривал лучом фонарика каждый уголок. Что это было? Тот, кого я ищу. Тип, который за каким-то бесом рядится птицей и бродит по туннелям. Дерьмо. Очень точно подмечено. Они вернулись в узкий туннель. Шарко шёл осторожно, обходя дохлых крыс. Он снова надел маску, дышал прерывисто. Запах стал невыносимым. Они прошли по толстой решётке, под которой журчала вода. Теперь шарко почти удалось выпрямиться. Огромные балки были совсем рядом с головой, сорванные трубы и сломанные куски стали торчали словно кинжалы. Наконец они вышли из тесной горловины в более просторное помещение. Оба застыли на месте, всветя фонарями во тьму. Невероятно.